Глава 33. Наверное, все се се права. Я действительно сильно изменилась. К тому же, как всякий человек, попавший в зависимость, неважно, от наркотика или или от другого человека, я уже готова была нестись в Хай-Уилд на всех парах. Благо мне зажгли зелёный свет, а потому все аргументы против поездки туда отскакивали от моего сознания и тут же развеивались в воздухе, как лёгкий дымок на ветру. Мобильник зазвонил, когда я убиралась на кухне после завтрака. Звонил Орланда. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? поинтересовалась я у него. Во всяком случае, меня уже вызволили из заточения, но потом довольно бесс церемонно припроводили в Хай-Уилд с его арктическим холодом во всём доме. Заметьте, против моего желания. А в целом я чувствую себя превосходно и вполне могу сама о себе позаботиться. Меня страшно напрягает, когда со мной обращаются словно с трёхлетним ребёнком. Думаю, мышь лишне укоснительно соблюдает все предписания врачей. Единственное светлое пятно в этом мраке, так это то, что вы, как я слышал, вскоре присоединитесь к нам. Хоть порадуйте меня приличной едой в этой юдоли скорби. Обязательно порадую. Слава богу, честно не понимаю, как только бедняга Горорий тут выживает. Совсем не удивился бы, если бы врачи обнаружили у него хроническое недоедание и даже признаки цинги. Кент называют главным английским садом, а мы тут вынуждены жить на одних тостах и жареной фасоли. Позвоню сейчас же в наш деревенский магазин и закажу у них продукты к вашему приезду. Вот тогда мы станем питаться как настоящие короли. Да, и хотел бы попросить вас об одном одолжении. Что именно? Вы бы не могли заглянуть к нам в книжный магазин и забрать там мой ноутбук. Он, скорее всего, наверху, возле моей кровати. У меня есть парочка клиентов. Они ищут книги Троллопа и Фиджеральда. Хотят преподнести их в качестве подарков своим близким на Рождество. Думаю, интернет в деревне есть. Куда же сегодня без интернета? На ферме у мыши тоже есть интернет», — напомнила я ему. «Я в курсе, мисс Старр. Не забывайте, что его дом... Это и мой дом тоже. Но в сложившихся обстоятельствах я и под страхом смерти не переступлю порог этого дома, не говоря уже о том, чтобы ставить его в известность о том, что я по-прежнему занимаюсь продажей книг. Хорошо. Я съезжу в магазин, пообещала я, проигнорировав его комментарии. Большое спасибо. С нетерпением буду ждать завтра вашего приезда. До свидания, Орландо. Я снова отправилась автобусом на Кенсингтон-Чёрч-стрит. По пути в книжный магазин заглянула ещё в соседние лавки, купила три толстых шерстяных свитера, несколько пар тёплых носков на ночь и бутылку для горячей воды, помимо ещё одной бутылки с обычной водой. Зашла в магазин и сразу же направилась по лестнице наверх. Широко распахнула дверь в спальню Орланда. Всё свободное пространство комнаты было завалено стопками книг. Огромная пачка книг примастилась возле кровати, выполняя функцию прикроватной тумбочки. На самой верхней книжке, это оказался Робинзон Крузо, стояла настольная лампа, угрожающе накренившись на бок. Ноутбук валялся на кровати, лежал поверх изрядно выцветшего покрывала, а рядом тоже громоздились книги. Оставалось лишь удивляться, как на оставшемся узеньком пространстве мог укладываться на ночь Орландо. Я взяла ноутбук и спустилась вниз, размышляя о том, что увиденное лишь не раз подтверждает, что именно является истинной любовью в жизни Орланда. И любовь эта, кстати, стала для него большим подспорьем. Перевернул страницу в очередной книге и перенёсся своими мыслями куда угодно, прочь от унылой и мрачной действительности. Я ещё раз прошлась по торговому залу. Тут мне пришла в голову одна мысль: И я направилась к полке с английской библистристикой времён 1930-1950-х годов. Подошла и даже вздрогнула от неожиданности. Часть книг, ранее стоявших на ней, исчезла. Только лёгкий слой пыли по краям свидетельствовал о том, что когда-то на этом месте стояли дневники Флоры Макникол. Интересно, куда Ирландо снова перепрятала эти дневники? Размышляла я по пути домой, и какие такие у него планы на них. Поездка в Хай-Уилл тоже стала для меня привычным делом, а потому я не стала паниковать, когда по прибытии в Ваشفорт не нашла машину Мыши на привычном месте. Он появился буквально через пару минут, громко просигналив мне, извещая о своём прибытии. С вокзала мы помчались на бешеной скорости домой. Очень рад, что вы приехали. Не так-то просто доложу я вам ухаживать за моим больным братцем. Знаю, вы его любите, но, бог мой, каким же зловредным он может быть, если захочет. Ведь он же всё ещё не разговаривает со мной. Думаю, это у него пройдёт со временем. Хотелось бы, чтобы эти игры в молчанку прошли у него побыстрее. Мне сегодня позвонили из магазина, расположенного рядом с Arthur Morrison Books. Они торгуют всяким антиквариатом с Дальнего Востока. Судя по всему, бизнес у них процветает. А как иначе? Ведь сейчас в Лондоне полно богатых русских, приобретающих здесь себе недвижимость. Так вот, владельцы антикварной лавки сделали мне предложение. Они бы хотели купить наш магазин. Предложение неплохое, но мой агент уверен, что он может ещё более взвинтить цену, если скажет им, что выставляет магазин на торги. А что же будет с книгами? Куда вы их денете? Я уже не говорю про самого Ирландо. До да сам ещё ничего не знаю, мрачно ответил мне Мышь. Просто пока ещё не задумывался над всем этим. Всё как-то получилось так стремительно, но учитывая какие сейчас проблемы на рынке, мы не можем проигнорировать столь выгодное предложение. Но достанутся ли после всех расчётов и вычетов какие-то деньги Ирландо, чтобы он мог на них купить дом для себя и для своих книг? После продажи магазина и выплаты всех долгов, оставшиеся средства будут поделены поровну между нами двумя. А с учётом того, что общая стоимость книг, находящихся сейчас в магазине Орланда, превышает несколько сотен тысяч фунтов стерлингов, мы не выйдем из этой сделки совсем нищими. У него должно хватить средств на аренду другого помещения для своей библиотеки, если он согласится на такой вариант. Тогда хорошо. Если говорить на частоту, то мы оба угодили в эту долговую яму не только по вине Орланда. Я тоже оказался никудышным фермером и запустил в своём хозяйстве всё, что мог. Но с другой стороны, а кто не спотыкается? Мы тяжело вздохнул. А сейчас нам остаётся лишь запастись терпением и подождать, чтобы выяснить, насколько серьёзны намерения нашего потенциального покупателя. Вот так. Он круто свернул на подъездную дорогу к Highwild. Не будете возражать, если я вас сейчас высажу и помчусь дальше по своим делам. У меня ещё куча дел, которые надо переделать за сегодняшний вечер. Никаких проблем, согласилась Ямера любивым тоном, выбираясь из Ленд-ровера. А мышь тем временем извлёк мой рюкзак из багажника. Пожалуйста, завтра утром Рори должен быть готов к школе ровно в 8:30. Школа здесь недалеко, всего в полумиле от дома, в деревушке, которая, кстати, тоже называется Highwild. Немного помпезное название для деревни, да? А вы водите машину, Стар? Да, я получила права ещё 8 лет тому назад в Швейцарии. Отлично, это сильно упростит ваше пребывание здесь. Вы ведь можете пользоваться стареньким Fiat Margaret. Я немедленно внесу вашу фамилию в страховой полис. О'кей. Согласилась я, а про себя подумала о том, каким неуклюжим водителем я буду. Столько лет не сидела за рулём, не говоря уже о том, что в Англии ведь движение левостороннее, тоже проблема для неопытного водителя. Мы ж сорвался с места и уехал прочь, а я поволокла свой рюкзак к парадным дверям, которые тут же широко распахнулись, и на пороге показались встречающие меня Рори и Арланда. Стар завопила Рори и бросился мне на грудь едва не сбив с ног. Вот оно, наше спасение. Хвала небесам, воскликнул Арландо, стоя за спиной у мальчика. Он взял мой рюкзак и поставил его на нижнюю ступеньку лестницы, и тут же повёл нас прямиком на кухню. Кухонный стол был завален продуктами, которые он заказал в сельском магазине. Взглянув на это изобилие, Я невольно поймала себя на мысли, что, несмотря на жесточайший экономический кризис, в котором сейчас оказались оба брата, Арланда по-прежнему транжирит деньги налево и направо. Судя по всему, в семье Форпсов никто не приучен вести экономный образ жизни. Я вообще-то не знал, что именно вам может понадобиться, а потому заказал всё, что мог. Более того, мы с Рори очень надеемся, что вот эту ножку ягнёнка сможем отведать уже сегодня на ужин. Мы уже даже насобирали с ним в саду немного листьев розмарина. Вы же, наверное, знаете, что если в саду посадили куст розмарина, то потом от него очень трудно избавиться, срезай, не срезай. Орландо взял две веточки розмарина и приложил к своим губам в качестве смешных усов. Рори тут же расхохотался. Лично я помню этот куст розмарина ещё с тех далёких пор, когда сам был вот такой же молявкой, как ты сегодня, Рори. Мистер, чем конкретно мы можем помочь вам? Через 2 часа ужин уже был на столе. Потом мы ещё поиграли все вместе в Скребл. В этой игре в слова Орланд разбил нас с Рори в пух и прах. Дядя Ландо такой умный, печально вздохнула Рори, когда я повела его наверх готовиться ко сну. Он говорит: что мышь заставляет его продавать книжный магазин. Возможно. Но ты пока укладывайся в постель, а я позову Арланда, чтобы он почитал тебе сказку на ночь. Спокойной ночи, Стар. Я так рад, что ты вернулась. Я тоже очень рада. Спокойной ночи, Эррори. Доброе утро, приветствовал нас на следующий день мышь, когда мы с Эррори уселись в его Land Rover. Я посмотрела на него мельком, когда мы отъезжали от дома, и снова подумала, какой у него измождённый и усталый вид. Внимательно следите за дорогой. Ладно, Стар, немного попрактикуйтесь на Fiat, и, думаю, сможете самостоятельно отвозить Рори в школу. Я постаралась сконцентрироваться на дороге, которая заняла не более 7 минут, но зато и забила его многочисленными правыми и левыми поворотами. Мы затормозили перед симпатичным старым зданием деревенской школы, расположенной в самом центре деревни, рядом с большим зелёным лугом. "Стар, пойдём со мной", вздохнул Рори и потянул меня за рукав. Мы миновали ворота и влились в толпу мамаш, сопровождающих своих детей в здание через школьный двор. Но вот малыши разделились и повесили свои пальтишки на крючки. Рори повернулся ко мне, чтобы обняться на прощание. «Приедешь за мной, да?» — спросил он у меня. В эту минуту к нему подбежала маленькая девочка и протянула ему свою руку. «Идём, Рори!» — сказала она ему. «Иначе мы с тобой опоздаем!» Прощальный взмах рукой, и Рори в припрыжку устремляется по коридору. «Всё в порядке?» — интересуется у меня мышь, когда я снова сажусь в машину. «Да, кажется, Рори нравится в этой школе. Пока — да». В школе проявляют феноменальное терпение по отношению к нему. Вопрос в другом: сможет ли он и Даля, когда станет постарше, продолжить учёбу в обычной школе такой, как эта? ответил мне Мыш, пока мы выезжали из деревни на просёлочную дорогу. Просил бы вас забрать его сегодня после занятий. У меня в половине четвёртого назначена встреча. Хорошо. Днём попрактикуюсь в вождении около дома. Ключи от машины в вазочке рядом с телефоном. Если возникнут какие-то проблемы, немедленно звоните мне. На подъезде к дому я снова выбралась из машины, а муж газовал на полную мощь, не обронив более ни слова. На кухне меня уже поджидал Орландо, сидя за столом. В холодильнике лежит чудесный кусочек бекона, есть и грибы, собранные в этих местах. Я обожаю грибы. Он бросил на меня многозначительный взгляд. Как вы себя чувствуете? спросила я у него, извлекая из холодильника и кладовки те продукты, которые он только что перечислил. Как хорошо настроенная скрипка или флейта. Хотя у беменя так до сих пор и не понимаю, что это означает настроить скрипку. Подогнать её под исполнителя, что ли? Что вы сегодня делаете днём? Буду давать сама себе уроки вождения на фиате. Мне нужно забрать Рори из школы в половине четвёртого. Отлично. Тогда можете внести меня в свои планы, потому что мне надо съездить в Тентерден, тихий маленький городок неподалёку от нас. Там есть замечательный книжный магазин. Мама меня туда часто возила, когда я был ребёнком. Орланда замолчал, видно переключившись от воспоминаний о далёком прошлом на день сегодняшний со всеми проблемами, которые навалились на него со всех сторон. В любом случае интернет там где-нибудь да есть. А ещё там такой деликатес подают мусс из копчёного лосося. Ничего вкуснее не едал. Вдохнув жизнь в отчаянно сопротивляющийся мотор Fiatа, я сделала пару пробных кругов по двору, то и дело тормозя с помощью ручного тормоза, похожего на большой чёрный леденец на палочке. После чего, заметно нервничая, как и мой пассажир, покатила в сторону Тентердена. Указания Орландо относительно маршрута, которые он давал мне по дороге, были такими же сомнительными, как и сам старенький «Фиат», на котором я рулила. Нас то и дело заносило в сторону, мы спотыкались, тормозили и даже на какое-то время глохли, пробираясь вперёд по узким просёлочным дорогам. Когда, в конце концов, мы всё же добрались до городка, нервы мои были уже на пределе. Кое-как я припарковала машину рядом с зелёной лужайкой. Рოვные ряды уже почти голых деревьев, протянувшихся вдоль улицы, защищали фасады ухоженных домиков, обитых снаружи дранкой. Уверяю вас, все муки от этой поездки, только что пережитые нами, стоят того, чтобы побывать здесь, объявил мне Орланда, устремляясь прямиком через лужайку. Я поплелась за ним, чувствуя немалое внутреннее облегчение от того, что весь этот кошмар уже действительно остался в прошлом. Над старыми домиками возвышалась церковная звонница. Возле разноцветных витрин небольших магазинчиков толпился народ, оживлённо переговариваясь друг с другом. Другие сидели на скамейках, разбросанных по всей лужайке. Вдруг Орландо остановился возле небольшого кафе-магазина с многостворчатыми окнами-витринами, заставленными ирисками и прочими глазированными лакомствами. Потом решительным движением распахнул дверь, пропуская меня вперёд. Женщина, обслуживающая покупателя, слегка высунулась из-за прилавка и точе же широко заулыбалась. Мастер Орланда, как же я рад снова видеть вас. И я тоже рад, дражайшая миссис Миддлс. Как поживаете? Как обстоят дела? Времена нынче трудные, особенно для таких маленьких лавчонках, как наша. Наверняка сами уже увидели, что у нас по соседству делается. Она выразительно показала большим пальцем налево. Нет, мы шли с противоположной стороны. А что случилось? Мистер Мидлс вынужден закрыть наш книжный магазин. Платить сразу две ренты нам сегодня не под силу. Мы и так на грани разорения. Вот только за счёт одного кафе и держимся пока. Орландо буквально на глазах сдулся, словно шарик, из которого выпустили весь воздух. Книжный магазин закрыт. Да, уже скоро как 2 месяца. Но за всё это время мы так никого и не нашли, кто бы согласился взять само помещение в аренду. Обедать будете? Обязательно, живо отреагировал Орланда. А что у вас сегодня? Пирог с курицей, картофельное пюре. Тогда нам, пожалуйста, на двоих, миссис Мидоуз, и два бокала. Сансер. Помню, помню, закончила за него хозяйка кафе. «А вы, как я посмотрю, всё такой же худенький, мастер Орландо, кожа да кости. Или вас ваша молодая спутница совсем не кормит?» Женщина кивком указала на меня и снова расплылась в доброжелательной улыбке. «Уверяю вас, миссис Мидоуз, кормит, причём так же хорошо, как и вы. Проходите сюда, мистер». Мы устроились за суковатым столом из сосны. Орландо безвольно опустился на стул и затряс головой. Я в отчаянии, иначе не скажешь. Вот и ещё какая-то часть моей прошлой жизни исчезла. Причём бесследно. Книжный магазин «Мидоуз Букшоп» был для меня всегда с самого раннего детства своеобразным маяком, излучавшим свет покоя и умиротворения. И вот маяк погас. Его больше нет. Как это ужасно. Мы с удовольствием полакомились пирогом с курицей, который и правда был отменно хорош. А потом Орландо поинтересовался у миссис Мидоуз, есть ли в кафе интернет, и та с готовностью повела его в служебное помещение в самом дальнем конце здания. А я отправилась знакомиться с городом. Тентерден — типичный провинциальный городок, буквально излучал всем своим обликом неповторимую английскость во всём. Живописные домики, множество крохотных магазинчиков, торгующих всем и вся — Узенькие мощёные улочки. Я заглянула в витрину магазина игрушек. Над прилавком свисала искусственная паутина, рядом болтались пластмассовые пауки, выстроились в ряд метловища. Послезавтра ведь Хэллоуин. А что если взять и устроить праздник для Рори? Помню, мы с сёстрами всегда очень шумно отмечали Хэллоуин у себя в Атлантисе. Пасс Олд говорил нам, что именно на праздник Хэллоуин созвездие Плеяд или Семь Сестёр занимает самую высокую позицию на своей траектории движения по звёздному небу. Наверное, ещё и поэтому все мы, девочки, чувствовали, что Хэллоуин — это наш особый праздник. Если отец в этот день был дома, то он брал всех нас по очереди к себе в обсерваторию, чтобы каждый из нас могла полюбоваться в телескоп созвездием Плеяд и увидеть собственную звезду. Труднее всего всегда было со мной. Моя звезда Астеропа была едва заметна на фоне остальных звёзд. Не расстраивайся, милая, успокаивал меня отец. Твоему имени ведь соответствуют целых две звезды. Но они расположены так близко друг от друга, что издали кажутся одной большой звездой. Взгляни сама. Отец приподнимал меня с пола, и я снова припадала к телескопу и всё видела. Наверное, вторая звезда это её близнец, вот как я. Мы со Старв близнецы. Помнится, пропищала снизу Сеси. Нет, сиси, нет, родная, ласково отвечал ей Пасолт. У тебя есть собственная звезда, и она тоже совсем рядом. Я зашла в магазин и купила костюм Гарри Поттера для Рори, балдахин ведьмы для себя и костюм волшебника для Орландо. Думаю, у нас не будет проблем с тем, чтобы уговорить его нарядиться в костюм мага. Уже направившись к выходу, я невольно замедлила шаг возле пары мышиных ушей в комплекте с усами и длинным хвостом. Невольно улыбнулась про себя и присовокупила комплект к остальным своим покупкам. Вышла на улицу и двинулась вдоль тротуара с мешком, набитым товаром. Потом остановилась, чтобы купить ещё и тыкву. Боже мой, «Отпусти женщину ходить одну по магазинам и не успеешь глазом моргнуть, как она тут же разорит всю семью», — воскликнул Орландо, сделанным возмущением. Он уже стоял на тротуаре, поджидая меня. «Вот, купила кое-что для Хэллоуина», — пояснила я ему. «В нашем доме и без того хватает всяких привидений. Впрочем, к старым призракам вполне можно добавить и пару-тройку новых. Вы только взгляните сюда». Он махнул рукой на магазинчик, расположенный рядом с кафе. Окно фонаря было украшено объявлением, на котором большими буквами значилось: "Сдаётся в наём". Как всё это грустно, тяжело вздохнула Ирланда. Как же это всё грустно. К празднику Хэллоуина я уже вполне освоилась со всеми капризами старенького фиата. Утром, когда я отвозила Рори в школу, я заранее предупредила его, что сегодня после школы в Хай-Уилд его ждёт сюрприз. На обратном пути я заехала на ферму к Мыше. Скорее всего, он скажет нет, думала я, направляясь к чёрному входу. Постучала в дверь. "Открыто, заходите", услышала я голос изнутри. Мышь сидел за столом, уткнувшись носом в бухгалтерские книги. "Привет, Стар", поздоровался он со мной. И слабая улыбка осветила его лицо, впервые за все последние дни. Как поживаете? Всё хорошо, спасибо. Представьте себе, и у меня тоже есть кое-какие новости. Сейчас поставлю чайник. Мыш поднялся из-за стола, налил воду в старый жестяной чайник и поставил его на плиту. Наши лондонские соседи увеличили цену, которую они готовы были заплатить за книжный магазин изначально. Они хотят как можно быстрее приступить к оформлению сделки. Может случиться, что деньги поступят на наш счёт уже к Рождеству. О, неопределённо промычал я в ответ. Судя по всему, вы не очень рады. Я просто подумал об Арландо, только и всего. В любом случае этот вариант гораздо предпочтительнее другого, когда мы оба с ним окажемся на улице без гроша за душой и без крыши над головой. А так у него хотя бы появится средство, чтобы снять себе в аренду небольшой книжный магазинчик где-нибудь здесь рядом и даже купить собственный домик, тоже небольшой, если он захочет. Я заглянула к вам, чтобы пригласить сегодня на ужин в Хай-Wild. Мы празднуем Хэллоуин и даже собираемся устроить по этому поводу маскарад. Хорошая идея, одобрил мышь. Вот уж никак не ожидала от него такой позитивной реакции. «Боже мой, Стар, если бы вы только знали, какая тяжесть свалилась с моей души. Вы даже и представить себе не можете, в каком отчаянном финансовом положении оказались мы с братом. Только не говорите сегодня ничего об этом, Орландо, ладно? Мне хочется, чтобы у Рори получился по-настоящему весёлый Хэллоуин. Ладно, а как он там? Всё нормально. А как вы сами? Судя по вашему внешнему виду, хорошо». Этот свитер вам очень к лицу. Подходит к вашим глазам. Кстати, вам там ещё не попадались на глаза остальные дневники Флоры, внезапно спросил он у меня. К сожалению, нет, сказала я, немного поскривив душой. Впрочем, дневников всё равно нет, куда-то снова исчезли. И пропали они отнюдь не из Highwild. И где их теперь искать? Одному Богу известно. Жаль, что не смогу документально подтвердить всё то, о чём поведал мне отец незадолго до своей смерти. Впрочем, пусть прошлое останется в прошлом. Не будем больше ворошить былое, не так ли? Что слышно от Маргарет? Она звонила вчера вечером. Говорит, работа продвигается успешно. Думаю, её потянуло туда не только из-за возможности заработать или проявить себя творчески. «Конечно, все эти настенные росписи, деньги, молодое вино прямо из погребов, опять же, Франция, всё это очень хорошо. Однако догадываюсь, что это далеко не всё. Она явно там с кем-то познакомилась. Вы так считаете? Я давно уже не видел её такой воодушевлённой. Она буквально вся светится. Вот такие чудеса может сотворить с человеком любовь. Согласны?» Он грустно усмехнулся. «А вы и были когда-нибудь влюблены, Стар?» «Нет», — честно призналась я в ответ. «Жаль». «Да», — согласилась я и быстро вскочила со своего места. Разговор как-то неожиданно для меня самой принял уж слишком личностный характер, и я тут же почувствовала себя не в своей тарелке, как обычно. «Итак, ждём вас к ужину ровно в семь». «Кстати», — добавила я, направляясь к дверям, — Мы запасли маскарадный костюм и для вас тоже. Как только Рори вернулся из школы, мы тут же зажгли свечи в тыкве и повесили её над входом в дом. А потом пошли переодеваться в свои маскарадные костюмы. Я ни разу в жизни ещё не играл в Хэллоуин, — возбуждённо поведал мне Рори, натягивая на себя свой костюм. Маргарет говорит, что его отмечают только в Америке. Там этот праздник возник, а мы его можем и не праздновать. Какая разница в какой стране появился тот или иной праздник. Главное, что это хороший и весёлый праздник. А какая потеха все эти маски и переодевания. Мы с Рори спустились вниз, чтобы продемонстрировать Арланду костюм Гарри Поттера. Арланду мы застали на кухне. Он уже был в плаще звездочёта, в шляпе и с длинной белой бородой. Не дать не взять просто вылитый Дамблдор Альбус, директор школы чародейства и волшебства. «И любимый наставник Гарри Поттера», — подумала я, глядя на него. «А у вас вполне зловещий вид», — прокомментировал мой облик Орландо, осмотрев, в свою очередь, мой наряд ведьмы. «Она белая ведьма, не чёрная. Она добрая», — бросился защищать меня Рори и тут же обнял в порыве чувств. И в эту минуту дверь отворилась, и на пороге появился мышь. Орландо тут же нахмурился и бросил на меня неодобрительный взгляд. «Орландо» — «Орландо» — «Орландо» — «Орландо» — «Орландо» — «Орландо» — «Орландо» Вы ничего не говорили мне о том, что он тоже будет с нами, произнёс он театральным шёпотом, достаточно громко, чтобы брат услышал его слова. А для мыши у нас есть костюм? тут же заволновался Рори. Конечно. Вот он. Я сняла с буфета пакет и отдала его мыши. Тот заглянул вовнутрь и тут же насупился. Если честно, стар, то это не для меня. Ради Рори прошу вас. прошептала я ему в ответ. Хотя бы одни уши. Я достала из пакета уши и вручила их ему. Вот сейчас ты прямо настоящая мышь, воскликнула Рори в полном восторге от костюма дяди. Давай я помогу тебе. Я повернулась к плите и стала помешивать тыквенный суп, боясь наблюдать за тем, что будет дальше. Но, кажется, мышь всё же сдался и уступил бурным домогательствам Рори. Как дела, Арланда? — поинтересовался мышь у брата, направляясь в кладовку. Ответа не последовало. Через какое-то время мышь вернулся на кухню с бутылкой пива и вином. Налил немного вина в бокал и протянул его мне. Я глянула на него и с трудом удержалась от смеха. Рори прикрепил уши к его голове, как попало, а дно уже успело согнуться пополам. Я подошла к нему, чтобы подправить ухо. «А вам идёт». Улыбнулась я, возвращая ухо в нормальное положение. Спасибо, коротко поблагодарил он в ответ и направился к столу. Несмотря на размолвку между братьями и напряжение, витавшее в воздухе, Арори был на седьмом небе от счастья. Наш Хэллоуин явно удался. Мы поели суп, потом я подала бургеры привидения и картошку паучки. Пауков я вылепила из картофельного пюре. А потом обжарила до золотистой корочки. После того, как мы завершили ужин пудингом, я подошла к шкафчику и извлекла из него дивиди с фильмом про Гарри Поттера, который тоже купила в городе. А сейчас предлагаю посмотреть кино, обратилась я к трое мужчинам. Значит, Супермена сегодня не будет, поинтересовался у меня Рори со вздохом. Не будет, но, думаю, фильм про Гарри Поттера тебе тоже понравится, приободрила я его. Дамблдор, помогите ему справиться с аппаратурой, обратилась я уже к Орландо. Само собой, весь минувший год я тщетно уговаривала Орли, позволить мне почитать ему на сон грядущий книгу про Гарри Поттера. Орландо поднялся из-за стола и взмахнул своей волшебной палочкой. "За мной, Гарри. Сейчас я поведу тебя в замок Хогвартс, и ты своими глазами увидишь все его многочисленные чудеса. Мне пора, Мышь стянул со своей головы мышиные уши и положил их на стол. Спасибо за приятный вечер, Стар. Рори, по-моему, в полном восторге. Я рада. Вы с ним отлично поладили, правда. Он подошёл ко мне и неожиданно крепко обнял. Я посмотрела на него и увидела какое-то странное выражение на его лице. Он наклонился к моим губам, Но в самый последний момент, видно передумав, запечатлел проникновенный поцелуй у меня на лбу. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пробормотала я, немного ошарашенная случившимся. Мыш разжал свои объятия, направился к дверям и уже в следующем мгновении исчез за ними. Несмотря на то, что первая серия фильма про Гарри Поттера всегда числилась среди моих самых любимых, сегодня я смотрела кино в полглаза. Мысли мои снова и снова возвращались к тому мгновению, когда мышь явно хотел поцеловать меня в губы. "Ну, всё, молодой человек, пора спать", объявила я, как только на экране замелькали титры, и с трудом стащил упирающегося Гари Поттера с дивана. "Сегодня никакого чтения сказок на ночь, старина", подал голос Орландо. "Уже слишком поздно. Сладкого тебе сна, и пусть никакие жучки-паучки не нарушат твой сон". После слов Фрори и пожелав ему спокойной ночи, я пошла вниз на кухню, чтобы прибраться там после ужина. "Ну и куда сейчас?" Арланд ткнул в меня своей волшебной палочкой, пока я собирала со стола в гостиной грязные кружки от горячего шоколада. "Не минуты не можете посидеть без дела, не так ли? Пожалуйста, присядьте, мистер. У меня такое чувство, что последние несколько дней мы с вами вообще не разговаривали". "Хорошо. Я послушно уселась в кресло возле камина, совсем как в нашем лондонском книжном магазине. О чём вы хотите поговорить со мной? А вас? Ах, вот что. Я приготовилась выслушать очередную порцию жалоб в связи с предстоящей продажей магазина. Да, мистер. Я хотел бы поговорить с вами о вас, снова повторил он. Не устаю поражаться тому, как много вы сделали для нашей семьи, особенно для нас с Рори. «Должен же я хоть как-то отблагодарить вас за это?» «Зачем? Честное слово, Орландо, в этом нет никакой нужды. Я...» «О, нет. Речь не идёт о какой-то финансовой компенсации. У меня для вас есть и кое-что поважнее, как мне кажется». «Правда?» «Да, правда. Видите ли, мисс Стар, я совсем не забыл о том, по какой причине вы разыскивали магазин Arthur Morston Books, когда впервые появились у меня». Ведь это ваш покойный отец оставил вам такую подсказку для того, чтобы вы смогли начать поиски своей настоящей семьи. Да, это так. Не скрою, сначала я отнёсся к вам весьма настрожённо. Но ведь и любой другой на моём месте повёл бы себя точно так же. Является какая-то незнакомая особа, и с порога объявляет о том, что она каким-то образом связана с нашей семьёй. Особенно с такой семьёй, как наша, у которой очень запутанная и сложная история. Помнится, вы ещё тогда спросили у меня, кто такая эта Флора Макникол. И я ответил вам, что она сестра нашей прабабушки. Иными словами, мы с братом её внучата и племянники, что есть истинная правда. Но это далеко не вся правда. Понятно. Очень сильно сомневаюсь в том, что вам действительно всё понятно. Пожалуй, никому не понятно, за исключением меня самого. Потому что мисс Старр... Когда я была ребёнком, чтение стало для меня самой настоящей отдушиной и единственным спасением от моей страшной болезни. Да, мышь рассказывал мне об этом. Не сомневаюсь, что он рассказывал. Но даже он едва ли знает, что во время моих бесконечных странствий по книжным полкам в нашем доме я прочитал буквально всё, что там было, включая дневники Флоры Мак-Никкол. Орландо сделал театральную паузу. Я прочитал... их все. Хорошо, ответила я, решив сыграть с ним сейчас в поддавки. Но тогда вы должно быть в курсе, что некоторые дневники утеряны. Мы ищем их везде, они были нужны ему для продолжения своих исследований вашей семейной истории. Получается, что вы знали об их местонахождении? Конечно, знал. Тогда почему вы ничего не сказали ему? Воправду говоря, я не был до конца уверен в том, что он занялся своими исследованиями из самых лучших побуждений. Вы же понимаете, мистер Старр, мой брат очень сложный человек. А уж после смерти жены, а потом и нашего отца, он вообще стал неуправляемым. Вот я и решил, что получив дополнительную информацию о некоторых наших семейных тайнах, он ещё более жесточится на весь белый свет. От него же тогда невозможно было услышать доброе слово, настолько он озлобился в своём горе. Порой мне вообще казалось, что он сошёл с ума. А с чего вы решили, что дневники усугубили бы его отчаянное положение? Уверен, мышь уже успела рассказать вам о том, что перед смертью отец поведал ему кое о чём. И мы ж буквально помешался после этого на идее докопаться до правды, касающейся его прошлого, нашего с ним прошлого, если уж быть совсем точным. уцепился за это прошлое руками и ногами. А всё потому, что не видел перед собой никакого будущего. Понимаете, о чём я? Понимаю, но какое отношение всё это имеет ко мне? Сейчас, сейчас. Арландо наклонился к полу. Рядом с его стулом стоял полотняный мешок. Он сунул в него руку и извлёк стопку уже знакомых мне дневников в шёлковых обложках. Вы знаете, что это? Да, это дневники Флоры Макникол. Верно. Всё верно. Орландо удовлетворённо кивнул в знак согласия. В своё время я увёз их с фермы и спрятал среди тысяч других книг в своём книжном магазине. Догадывайтесь, что на поиски этих сокровищ ушли бы годы и годы, добавил он торжествующим тоном. Я решила не омрачать Орландо минуту его триумфа. Не стала говорить, что именно в магазине я их и обнаружила. Итак, мистар, вот эти дневники. Они перед вами. Здесь запечатлена жизнь Флоры МакНиккол, начиная с 1910 и по 1944 год включительно. И в них действительно содержится письменное подтверждение того, что в нашей семье случился грандиозный обман, все последствия которого мы ощущаем до сих пор. Скажу даже более. Эти последствия самым негативным образом сказались на судьбах всех нас троих. Я промолчала, решив, что он имеет в виду себя, Маргарет и мы. Итак, с учётом того, что вы повели себя в высшей степени благородно по отношению к нашей ничтожной семейке, имея в виду Форпсов, думаю, что с моей стороны будет честно и порядочно, если я направлю вас по правильному пути в дальнейших ваших поисках, ибо брат мой уже сбился с этого пути. Спасибо вам большое. Где конкретно вы остановились, читая дневники Флоры? На том месте, когда Флора узнаёт, кто её настоящий отец, после чего покидает Лондон и выезжает к себе домой. Что ж, тогда предлагаю продолжить её историю именно с этого места. Простите, если я буду торопиться и кое-что пропускать, ведь нам надо успеть пробежаться по событиям её жизни на протяжении целых 30 лет с хвостиком. Орландо указал на пачку тоненьких тетрадок. Некоторые дневниковые записи откровенно скучны и неинтересны, но все вместе и поедино они приводят нас к совершенно неожиданной развязке. Я бы сказал, к количественной кульминации истории всей жизни. Итак, я начинаю. Вы абсолютно правы. Флора действительно, можно сказать, сорвалась с места и убежала домой, в свой любимый озёрный край. Вернулась в Ближний Сурай и бросилась в поисках пристанища к Бятрикс Поттер, которая и приютила её на первых порах у себя в доме. Спустя несколько месяцев Флора разумно распорядилась теми средствами, которые оставил ей отец, и купила себе небольшую ферму в окрестностях Сурая. Следующие 9 лет она вела поистине отшельнический образ жизни, обрабатывала землю, ухаживала за своими животными. Она была ещё так молода, «Только-только исполнилось двадцать лет», — прошептала я. «Терпение, мисс Старр. Всему свой черёд. Я уже говорил вам и снова повторяю, судьба благоволила к Флоре». Орландо взял в руки первую тетрадь, лежавшую сверху, и быстро пробежал глазами несколько страниц. Потом стал рыться в стопке в поисках нужной ему тетради. «А вот что нам надо. Итак, мы с вами, мисс Старр, мысленно переносимся в озёрный край». Февраль 1919 года. Зимнее утро. На улице ужасный мороз и много снега.